Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь как от мороза: "А, проснулся, молодчик. Цынком, Иван Иванович, ты довоишься?" "Нет, племянник. Иван Иванович-то, а я вот сапожки снял и босиком прыгаю, ножки у меня больные, стужены, а без сапогов и ходит свободнее". "Свободнее, молодчик. То есть без сапог". "Значит, племянник, «А он хорош человек. Ничего, дай Бог здоровья. Ничего. Я про Ивана Ивановича-то к Молокану поехал. О, Господи помилуй!» Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками, не раскрывая как следует рта. И губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них. Точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егоровке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим. Дальше через две подвода шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой над правым глазом. Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета – резко бросавшаяся в глаза. В левой руке он держал кнут, а правую помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором. Изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос. Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал, или проглотил аршин. Руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг, возможно, пошире. Когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал сделать только один, и потому казалось, что он идет медленнее всех, отстает. Лице у него было подвязано тряпкой, и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки, Одет он был в короткую хохладскую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие штаровары на выпусках обут в лапти. Те, кто был дальше, Егорушка уже не на взгляд. Он лёж животом вниз, расковырял в тюке дырочку и отнечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьёзным, как можно было судить по его лицу. Раз, начавший разговор, он уже не прекращал его. "Ты куда же едешь?" спросил он, притоптывая ногами. "Учиться", ответил Егорушка. "О, учиться, ага". «Ну, помогай, царица небесная!» «Так, ум хорошо, два лучше!» «Одному человеку Бог один ум даёт, а другому два ума!» «А иному и три!» «Иному три!» «Это верно!» «Один ум, с каким матери дела!» «Другой от учения!» «А третий от хорошей жизни!» «Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума!» «Тому не то, что жить!» И помирать легче, помирать-то. А помрем все как есть. Старик почесался в лоб, взглянул красными глазами в Верхную Горскую и продолжал. Максим Николаевич, барин из-под Славяно-Сербска, в прошлом году тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего не знает. хороший, дай бог здоровья, славный господа. Да, тоже вот повёз в училище. В славяно-сербском нету такого заведения, чтоб стало быть до науки доводить, нету. А, город ничего, хороший. Школа обыкновенная для простого знания есть, а чтоб насчёт большого учить, таких нету. Нету, это верно. Тебя как звать? Егорушка. дол быть Егорий Святого Великомучника Егория Победоносца числа 23 апреля. А моё святое имя Пантелей. Пантелей Захаров Холодов. Мы Холодовы будем. Сам я урождённый, может слыхал, из Тима Курской губернии. Братья мои в мещане отписались, и в городе мастерством занимаются. А я мужик, мужиком остался. Годов 7 назад ездил я туда, до мой то есть. И в деревне был, и в городе в Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить Бога, все живы, здоровы были. А теперь не знаю. Может, то и помер. А помирать уже время, потому все старые, есть, кто старше меня. Смерть ничего. Оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет, пуще лихо, чем наглая смерть. Наглая-то смерть, бесу радость. А коль хочешь с покаянием помирить, чтобы, стало быть, чертоги Божьи запрета тебе не было, Варваре великому ученице молись. Она ходатайница, она это верна. Потому ей Бог в небесе такое положение определил, чтобы, значит, каждый имел полное право ее насчет покаяния молить. Пентелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Всё рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем не интересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведённое молчание, произвести вслух проверку своим мыслям, все ли они дома. Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиму Николаевичу из-под Славяно-Сербска. Да-а-а, повёз парнишку. Повёз. Это верно. Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону. и стал хлистать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет 30, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плечи кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху на выпуск. Этот разразился басистым кашляющим смехом и закричал: "Братцы, дыма змея убил, ей-богу". Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам. В его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. кончив хлестать, Русый Бымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводом что-то похожее на ирёвку. Это не змея, а уж, крикнул кто-то. Деревянно шагавший человек с подвязным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на неё и всплеснул своими палкаобразными руками. Как торжны, закричал он глухим плачущим голосом. За что же ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? И ж ужик убил, а ежели бы тебя так ужаги взял убивать. Это верно, покойно забормотал Пантелей. Деньзя. Эти гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная, человека любит. Уж Дымову и Чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим вазам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уш, человек с подвязным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом. «Дед, ну за что он убил ужика?» Глаза у него, как теперь взглядил Егорышка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное, тоже как будто тусклое. А подбородку был красным и представлялся сильно опухшим. "Дед, ну за что убил?" повторил он, шагая рядом с этим челеем. "Ну, по человек, руки черство от того и убил," ответил старик. "А уже бить нельзя, это верно." Дымов из Веснозарный Всё убьёт, что под руку впадётся, а Кирюх не ступился. Ступиться бы надо, а он ха-ха-ха, да хо-хо-хо. А ты вас не серчай, зачем серчать? Убили, ну и Бог с ними. Дым-фазорник, а Кирюха от глупого ума. Ничего, люди глупые, не понимающие, ну и Бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно. Потому человек образованный, а они глупые. Емельян, он не тронет. Подводчик в рыжем пальтое с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, пока Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел рядом. «О чем разговор?» — спросил он сиплым, придушенным голосом. «Да вот Вася серчает», — сказал Пантелей. «Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит». «Ох, ножки мои больные, стуженные, эх! Раззуделись ради воскресенья, праздничка Господня!» Это от ходьбы, заметил Вася. Не, паря, не, не от ходьбы. Когда сажусь, словно легче. Когда ложусь, да согреваюсь смерть моя. Ходит не вольгодник. Емельян в рыжем пальто стал между пятителей у Васи и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадёжно крякнул. Нет у меня голоса, сказал он. Чистая напасть. Всю ночь и утро мерещится мне тройное. Босс великолепный такой. Да что мы на венчание Мариновского пели? Сидит оно в голове и в лодке. Так он гордый спел, а не могук. Где ту голос? Он помолчал, гену качал-то, думая, продолжал. 15 лет был в певчих. Во всём Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было. А как, чтобы его шут выкупался в третьем году в дансе, так с той поры ни одной ноты не мог взять чисто. Вот за студен. «А мне без голоса всё равно, что работнику без руки!» «Это верно, — согласился Пантелей!» «Об себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего!»